«Может быть, вам устроить очную ставку с Равилем?» «Не врать!» — грозно проговорил директор, тяжело дыша. «Говорил или нет?» «Говорил», — кивнул Миша, знавший, что такое очная ставка по фильмам об угрозоске. «Зачем?» Маленький и жалкий свирельников молчал и, глядя в пол от безысходности, просверливал пальцем дырку в кармане. «А я скажу, зачем?» с каким-то глумливым сочувствием покачал головой значкастый, чтобы присвоить себе то, что принадлежит другим. Разве ты нашел эту инвалидку? Миша промолчал и лишь чуть заметно помотал головой. В этом внезапном переходе на ты сквозила еще большая угроза. Правильно, первым ее нашел мой сын, точнее сказать, первым догадался сдать в металлолом. Мы живем напротив. Он объяснительно повернулся к директору, продолжавшему шагать из угла в угол. «Я специально опросил соседей, и никто не возражал. А ты, мальчик, сподличал. Ведь сподличал». «Отвечай, когда тебя спрашивает депутат районного совета», — гаркнул директор. «Ты нашел первым?» «Нет, не я», — еле слышно промолвил Миша. «Громче!» «Не я», — повторил он срывающимся голосом. «А ты знаешь, мальчик, как это называется?» — ласково спросил значкастый. «Не знаю». «Я тебе скажу. Это называется подлый антиобщественный поступок», — торжественно объявил депутат. «А еще ты втянул в это преступление своего отца». «Отца тоже надо бы вызвать», — он повернулся к директору. «Вызовем», — решительно пообещал Константин Федорович. «Я для класса!» Начал оправдываться Сверельников и заплакал. «Не надо, отца, я думал, она ничейная!» «Ну вот, и папу ты обманул!» Всплеснул руками депутат. «А ведь ты лгун!» «Позор!» Багровей лицом зарокотал директор. «Стыд, свирельников, и позор!» «Класс-то опозорил и подвел. «А ты знаешь, что и без твоей инвалидки из младших классов вы больше всех собрали!» Знаешь? Нет. Так вот знай. Но из-за твоего поступка на Бородинское поле теперь поедет третий А. Иди. Постой! Телефон дома есть? Есть, не посмел соврать Миша. Диктуй! Б шестьдесят 69. Константин Федорович, скрипя самопиской, быстро черкнул номер на листочке, а значкастый удовлетворенно кивнул. На следующий день Свирельникова прорабатывали в классе. То, что его клеймили за антиобщественный поступок девчонки, еще недавно им восхищавшейся, полбеды, эти всегда готовы шумно разочароваться во вчерашнем герое. Но потом к доске стали выходить друзья и, медленно подбирая какие-то чужие газетные слова, обвинять его в индивидуализме. А когда обличать вызвался лучший друг Петька Синякин, Сверельников не выдержал и заплакал. Учительница Галина Остаповна, по прозвищу Гестаповна, наблюдала за всем этим со строгим умилением дирижера, который после долгих репетиций добился слаженности оркестрантов. Выслушав последнего проработчика, Гестаповна поднялась из-за стола во весь свой недамский рост, одернула плотно облегавший ее костюм Джерси и громко объявила — Что позор смывают не слезами, а делами, и предложила проголосовать за то, чтобы не принимать злоумышленника в пионеры. Руки взметнули все, кроме Нади сгубины, в которой Мишка был тогда искренне влюблен. Ты воздержалась? возмущенно удивилась учительница. Да, ответила девочка, потупившись. «Почему — Почему? По-моему, свирельников уже раскаялся, тихо ответила она обоцарилось молчание. Скорее всего, от того, что никто из третьеклассников еще просто не знал такого слова, раскаялся. А если и знал, слышал, то еще никогда не произносил сам. «Не раскаялся, а распустился! Садись!» обозлилась Гестаповна. В общем, постановили. В пионера похитителя инвалидки не принимать, хотя он уже сдал 80 копеек на галстук и даже выучился отдавать салют. Поначалу Миша не обратил на это внимания, так как весь был поглощен ожиданием куда более страшной катастрофы, вызовав школу отца. Он даже спрятал в диван армейский ремень, справедливо рассудив, что Дмитрий Матвеевич, пока будет искать инструмент возмездия, немного остынет. А тут еще привлеченная шумом вмешается мать. В результате наказание, возможно, окажется не столь суровым. В течение недели, всякий раз, когда из коридора доносилось дребезжание общественного телефона, Миша вздрагивал, и по телу разбегались отвратительные мурашки. Но из школы никто не звонил. Измученный ожиданием, он даже уже собрался сам все рассказать отцу, надеясь честным признанием, облегчить свою участь. Но Дмитрий Матвеевич за воскресным обедом с таким удовольствием рассказывал,